Меж тем спор о лошади графа продолжается. — А я тебе скажу, — издевается тощий ежик, — этот тип из Нови Ичина здорово надул тебя. Я тоже кое-что смыслю в лошадях. С этой тварью тебе не сладить, с ней никто не справится. Вот как? — Хотел бы я посмотреть. Внезапно вмешиваюсь я в разговор. — Действительно ли с этой лошадью нельзя справиться? Скажи, Штейнхюбель, ты не будешь возражать, если я сейчас займусь твоим рыжим и часок-другой погоняю его, пока он не покорится? Не знаю, как пришла мне в голову эта мысль. Но потребность выместить свою злость на ком-то или на чем-то, потребность драться, наносить удары — Искала выхода так лихорадочно, что я жадно ухватился за первый представившийся случай. Все с удивлением уставились на меня. — Желаю удачи, — смеется граф Штейнхюбель, — если ты уж так расхрабрился. Ты сделаешь мне одолжение. Сегодня мне пришлось дергать эту бестию до тех пор, пока не свело пальцы. Будет неплохо, если за нее возьмется кто-нибудь со свежими силами, если не возражаешь — Мы можем сразу начать. Пошли. Все вскакивают, предвкушая удовольствие от настоящей травли. Мы идем в конюшню, чтобы вывести Цезаря. Штейнхюбель, пожалуй, несколько преждевременно дал своему лихому коню это непобедимое имя. Когда мы шумно столпились у стойла, Цезарь сразу забеспокоился. Он принюхивается и тревожно переступает ногами, пританцовывает и так дергает не до уздок, что трещат доски. Не без труда удается нам вывести недоверчивое животное на манеж. В общем-то, я был весьма посредственным наездником и не мог равняться с таким заядлым кавалеристом, как штейнхюбель Но сегодня он не нашел бы никого лучше меня. И неукротимый цезарь не мог встретиться с более опасным противником. Ибо в этот день ярость напрягла во мне каждый мускул. Злобное желание с кем-то расправиться, что-то подчинить себе, было настолько сильным, что я с каким-то почти садистским удовольствием старался показать хотя бы этому прямому животному, ведь недосягаемому нельзя нанести удар что мое терпение имеет предел. Бравый Цезарь носился как бешеный, бил копытами в стены, вставал на дыбы, пытался сбросить меня, прыгая в сторону. Ничего не помогало. Я беспощадно рвал трензель, словно хотел выломать коню все зубы, молотил его каблуками по ребрам, и такое обхождение быстро отбило у него охоту фокусничать. Меня возбуждало, увлекало, вдохновляло его упорное сопротивление. А одобрительные возгласы офицеров «Черт возьми! Он даст ему жару!» или «Посмотрите-ка на Гофф Миллера!» придавали мне отваги. Когда физическое усилие приводит к успеху, это всегда порождает чувство удовлетворения. После получаса отчаянной борьбы я вышел победителем, подо мной тяжело дышало и дымилось мокрое от пота, словно только что из-под горячего душа укращенное животное. Шея и сбруя в клочьях белой пены, уши покорно прижаты, и еще через полчаса этот непобедимый уже кроток и слушается меня. Больше не нужно сжимать шенкеля, и я спокойно могу спешиться и принять поздравления товарищей. Но во мне еще слишком много боевого задора, И это ощущение приподнятости так радует меня, что я прошу у Штейнхюбеля позволить мне часок-другой поездить по учебному плацу, рысью, конечно, чтобы вспотевшая лошадь остыла. — Ну, еще бы, — смеясь кивает Штейнхюбель, — я уже вижу, ты вернешь мне его в полном порядке. Теперь-то он не будет выкидывать фортелей. Браво, Тони, поздравляю. И вот, под аплодисменты товарищей, я выезжаю из манежа и, ослабив поводье, направляю измученную лошадь через весь город и потом в луга. Она идет легко и свободно, и сам я чувствую себя так же легко и свободно. За этот напряженный час я вколотил всю свою злость и ожесточение в своенравное животное. Сейчас цезарь идет рысью, кроткий и мирный. И, надо отдать справедливость Штейнхюбелю, у коня действительно чудесный ход. Нельзя скакать более красиво, плавно, упруго. Постепенно моя первоначальная досада уступает место приятному, почти мечтательному настроению. Я наслаждаюсь. Добрый час даю лошади порезвиться на просторе, и лишь после этого, в половине пятого, Медленно пускаюсь в обратный путь. На сегодня нам хватит. И Цезарю, и мне. Слегка покачиваясь в седле легкой рысью, я возвращаюсь в город по хорошо знакомому шоссе. Меня уже чуть-чуть клонит ко сну. Вдруг за моей спиной раздается гудок автомобиля громкий, резкий. Мой чуткий рысак тотчас настораживает уши и начинает дрожать. Но я вовремя натягиваю поводье, беру лошадь в шанкеля, направляю к обочине и останавливаюсь под деревом, чтобы дать дорогу автомобилю. Его, кажется, ведет внимательный шофер, который правильно понимает мой маневр. Он подъезжает очень медленно, на самой малой скорости, так что едва слышны выхлопы мотора мне нет никакой надобности напряженно следить за лошадью и сжимать шанкеля каждый миг ожидая что она прыгнет в бок или попятится назад сейчас когда автомобиль проезжает мимо нас цезарь стоит довольно тихо я спокойно могу оглянуться, но подняв глаза замечаю что кто-то кивает мне из открытой машины. И узнаю круглую лысину кондора рядом с яйцеобразной, покрытой белым пушком головой, кэкэшфальвы. Не знаю, лошадь ли дрожит подо мной, или меня самого охватила дрожь. Что это значит? Кондор здесь и не дал мне знать. Он был, вероятно, у Кекеш-Фальвы, ведь старик сидел с ним рядом в машине. Но почему они не остановились поздороваться со мной? Почему они проехали мимо? И почему Кондор опять очутился здесь? Ведь с двух до четырех у него обычно прием в Вене. Должно быть, его спешно вызвали рано утром. Конечно, что-нибудь случилось. Это, безусловно, связано со звонком Илоны, с тем, что они вынуждены отложить поездку, и мне нельзя приходить сегодня. Наверное, что-то случилось, что-либо такое, о чем мне не хотят говорить. Она что-то сделала над собой вчера вечером. В ней было что-то решительное, какая-то насмешливая уверенность, какая бывает у людей, замышляющих зло и опасное. Ну, конечно, она что-то сделала над собой. Не поскакать ли мне за ними? Может, я еще догоню Кондора на вокзале? Но, возможно, он и не собирается уезжать. Нет, если действительно произошло что-то плохое, он ни в коем случае не уедет, не известив меня. Может быть, в казарме уже лежит записка от него. — Я знаю, этот человек ничего не сделает тайком от меня, во вред мне. Этот человек не оставит меня одного. Тогда живо домой. Без сомнения, там меня уже ждет письмо, записка от него или он сам. Скорей! Подъехав к казарме, я быстро отвожу лошадь в конюшню, и по боковой лестнице, чтобы не слушать поздравлений и прочей болтовни, бегу к себе. Действительно, у дверей комнаты меня ожидает Денщик. По растерянному выражению его лица и опущенным плечам я догадываюсь, что-то случилось. С некоторым замешательством Кузьма докладывает, что ко мне пришел какой-то господин в штатском, и он, Кузьма... Не осмелился не впустить его, потому что у господина очень срочное ко мне дело. Вообще-то Кузьме строго-настрого запрещено пускать кого-либо в мое отсутствие. Вероятно, Кондор дал ему на чай. Недаром у него такой смущенный и испуганный вид. Впрочем, его растерянность сразу сменяется удивлением, когда я вместо того, чтобы устроить ему разнос, миролюбиво бросаю «ну ладно, ладно» и подхожу к двери. Слава Богу, — думаю я, — Кондор пришел и все мне расскажет. Я рывком распахиваю дверь и тут же замечаю, как в противоположном углу затененной комнаты из-за жары Кузьма спустил шторы, шевельнулась, выступая из тени, чья-то фигура. Я готов уже радостно броситься навстречу Кондору, Но вдруг вижу, что это вовсе не кондер Это не он, а тот, кого я меньше всего ожидал встретить у себя, Кекешфальва. И будь здесь еще темнее, я все равно узнал бы его из тысячи, узнал по тому, как он смущенно встал и поклонился. И еще до того, как он, откашлившись, заговорил, я уже знал, что его голос прозвучит взволнованно и смиренно. «Простите меня, господин лейтенант!» — произнес он, кланяясь. «Простите меня, что я без предупреждения ворвался сюда. Но доктор Кондор поручил мне передать вам особый привет и сказать, чтобы вы не сердились на него за то, что он не остановил машину. Времени оставалось в обрез. Он должен был непременно успеть на скорой в Вену, поскольку вечером у него там... И... Вот он попросил меня передать вам, что крайне сожалеет. Именно поэтому, я хочу сказать только поэтому, я и позволил себе без приглашения прийти к вам. Он стоит передо мной, склонив голову под тяжестью невидимого бремени. В темноте тускло поблескивает его лысина, едва прикрытая редкими волосами. Его рыболепная поза начинает мало-помалу раздражать меня. И неприязнь подсказывает верную догадку. За этими сбивчивыми объяснениями что-то кроется. Не полезет старый человек с больным сердцем на третий этаж, чтобы передать ничего не значащий привет. Это можно было бы с тем же успехом сделать по телефону или вообще отложить на завтра. Внимание, — говорю я себе, — Кекеш-фальва чего-то от тебя хочет. Однажды он точно так же возникал из темноты. Начнет смиренно, как нищий, и вот уже навязал тебе свою волю, словно джин из сказки милосердному юноше. Только не поддаваться, не позволять обвести себя вокруг пальца, ни о чем не спрашивать, ничего не выяснять — как можно быстрее отделаться от него и выпроводить из комнаты. Но передо мной стоит старый, больной человек, и голова его униженно наклонена. Сквозь редкие волосы просвечивает бледная кожа. И, как во сне, я вспоминаю голову бабушки, склоненную над вязанием. Бабушка вязала и рассказывала сказки своим маленьким внукам. Нельзя просто так выставить за дверь больного старика. И я, все еще не наученный горьким опытом, указываю ему на стул. — С вашей стороны, господин Кекешфальва, это весьма любезно. — Право же, слишком любезно. Кекешфальва не отвечает. — Возможно, он даже не расслышал моих слов, но движение руки, конечно, понял. Он робко присаживается на краешек предложенного стула. Наверное, так робко сиживал он в молодости за даровым угощением у чужих людей, вдруг подумалось мне. И теперь он, миллионер, сидит точно так же на моем расшатанном стуле. Он медленно снимает очки. Достает из кармана носовой платок и начинает протирать стекла. — Ну нет, милейший, я уже стрелянный воробей. Я знаю все твои штучки. И зачем ты протираешь стекла, тоже знаю. Ты их нарочно протираешь, чтобы выиграть время. Ты хочешь, чтобы я заговорил первым, чтобы я спросил тебя... Я даже знаю, какого вопроса ты ждешь, действительно ли Эдит так больна и почему она отложила отъезд. Но я держусь на стороже. Начинай сам, если хочешь мне что-то сказать. Я палец о палец не ударю ради тебя. Нет, второй раз я уже не попадусь на эту удочку. Хватит с меня проклятого сострадания, этого вечного еще и еще». Довольно намеков и недомолвок. Хочешь чего-то от меня, выкладывай на чистоту, да поскорей, и не прячься за дурацким протиранием стекол. От меня ты больше ничего не дождешься. Я по горло сыт со страданием. Старик решительно откладывает в сторону тщательно протертые очки, словно прочитав на моих сжатых губах все невысказанные слова. Он уже понял, что я не желаю помочь ему и что придется начинать самому. Упорно, не подымая головы и не глядя на меня, он начинает говорить. Он обращается не ко мне, а к столу, словно ждет от твердого, растрескавшегося дерева больше сострадания, чем от меня. — Я знаю, господин лейтенант, — с трудом начинает он, — что не имею никакого ни малейшего права отнимать у вас столько времени. Но что же мне делать? Что же нам делать? Я больше не могу. Мы все больше не можем. Один Бог знает, что на нее нашло. Но с ней нельзя разговаривать, она никого не слушает. Я ведь понимаю, что она не нарочно, не по злобе. Просто она несчастна. Беспредельно, безгранично, несчастно. И это с горя. Поверьте мне, только с горя. Я выжидаю. Что он хочет сказать? Что она с ними выделывает? Что именно? Говори же. Ну зачем ты ходишь вокруг да около? Почему не выкладываешь сразу, в чем дело? Но старик отсутствующим взглядом смотрит на стол. А ведь все уже было... Обговорено. Заказаны места в спальном вагоне и лучшие комнаты. Еще вчера днем она сгорала от нетерпения, сама отбирала книги, которые возьмет с собой, примеряла новые платья и меховую накидку, которую я выписал из Вены. И вдруг ее словно подменили вечером после ужина. Я просто ничего не понимаю. Вы ведь помните, как она была возбуждена. Илона не понимает, и никто не понимает, что вдруг на нее нашло. Но она говорит и кричит и клянется, что ни за что отсюда не уедет, даже если дом подожгут со всех четырех углов. Она не желает участвовать в этом обмане и не позволит дурачить себя. Вот как она говорит. От нее просто хотели избавиться спихнуть ее куда-нибудь подальше, вот и выдумали новое лечение. Но мы просчитались, мы все просчитались. Она просто-напросто никуда не поедет, она останется, останется. У меня мороз побежал по коже. Так вот откуда этот злобный смех вчера за ужином? «Уж не заметила ли она, что я больше не в силах притворяться и устроила все это представление нарочно, чтобы я пообещал приехать к ней в Швейцарию?» «Нет, нет, только не уступать, — приказываю я себе, — не подавать виду, что это тебя взволновало. Только бы старик не догадался, что если она останется, ты просто не выдержишь. И я, прикинувшись дурачком, — самым равнодушным тоном изрекаю — не беда, как-нибудь все уладится. Вы ведь не хуже меня знаете, как быстро меняется у нее настроение. Да и потом Илона мне говорила, что отъезд задерживается дня на два, не больше. Старик вздыхает так глухо, словно с этим вздохом из его груди уходят последние силы. Ах, если бы это было так! Но ведь это самое страшное! Я боюсь, мы все боимся, что она вообще никуда не поедет. Не знаю, не могу понять. Но ей вдруг стало безразлично, выздоровеет она или нет. Я не позволю больше себя терзать, нечего меня лечить. Все равно это бесполезно. Вот как она заговорила. И таким голосом, что у меня сердце останавливается. «Теперь уж вы меня не обманете!» — кричит она сквозь слезы. Я все насквозь вижу, все вижу, все. Я быстро соображаю. Господи, боже мой, неужели она что-нибудь заметила? Неужели я выдал себя? Или Кондор допустил какую-нибудь неосторожность? Возможно, какое-нибудь невинное замечание навело ее на мысль, что с этим курсом лечения дело обстоит не совсем чисто. Может быть, ее проницательность, ее чудовищно прозорливое недоверие, в конце концов, подсказало ей, что мы отсылаем ее нарочно. Я осторожно прощупываю почву. Ничего не понимаю. Ведь ваша дочь так безгранично доверяла доктору Кондору, а он настойчиво рекомендовал этот курс лечения. Я просто ничего не понимаю. Но так оно и есть. В этом-то и беда. Ей вообще уже не нужно никакого лечения. Она не желает, чтобы ее вылечили. Вы знаете, что она сказала? Ни за какие блага в мире я отсюда не уеду. Я по горло сыта вашим обманом. Уж лучше остаться калекой, как сейчас, и никуда не ездить. Я не хочу, чтобы меня вылечили. Не хочу. Теперь это все равно не имеет смысла. Не имеет смысла? Растерянно переспрашиваю я. Но старик опускает голову еще ниже. Мне больше не видно ни слез в его глазах, ни очков. И только по движению редких седых волос я могу догадаться, что его бьет нервная дрожь. Потом он неразборчиво бормочет. Какой смысл, чтобы меня вылечили? Говорит нам она и плачет. Какой смысл, если он, он... Старик переводит дыхание и с огромным трудом выдавливает из себя, он не испытывает ко мне ничего, кроме сострадания.